Глава двадцать четвертая. Дальше на меня посыпались знаки внимания. Причем следовали они неизменно тройками. Сначала по три букета ежедневно. Ная уже на второй день заняла все вазы. Пришлось просить ведра у старшей горничной и ставить цветы в них. Мои покои превратились в цветочную лавку. Видимо, решив, что мне и так понятно, от кого букеты, поклонники окончательно перестали возиться записками. Теперь я уже не могла определить, какой букет прислал Розан. Да и продолжал ли присылать? Может, у меня появилась масса поклонников, и каждый из них пытался угодить мне букетом. Через несколько дней при слове «цветы» у меня начал дергаться глаз. А при стуке в дверь я вздрагивала и умоляла Наю с тетушкой ни в коем случае не открывать. После букетов начался литературный кошмар. Три томика популярного лигурийского поэта со стихами о любви. Три любовных романа, довольно целомудренных, надо сказать. За ними еще три любовных романа, где главный герой принц всю жизнь был влюблен в принцессу соседнего королевства. По моему приказу читали Ная с Лианой, и обе же подхихикивали, а вечерами делились впечатлениями. Когда литературу сменили разнообразнейшие сладости и клетки с птицами, я не выдержала и начала прятаться от слуг с подарками в тренировочном зале. Наконец, однажды вечером, меня позвал к себе отец и спросил, нравится ли мне принц Розен. Я молчала, а король зареванно продолжал. «Оказывает ли тебе принц достаточно знаков внимания?» При этом папа смотрел так внимательно, будто эти самые знаки внимания они придумывали вместе. У меня привычно дернулся глаз, и я тихо сообщил отцу, что внимания мне достаточно, даже через чур. «И вообще, мне надоело, что мои покои больше похожи на цветочную лавку и книжный магазин вместе взятые, чем на комнаты принцессы». Его Величество удивленно смотрел на меня. Кажется, он не ожидал, что дочь устроит истерику. «Так тебе не нравятся цветы и книги?» Переспросил он, выдавая странную осведомленность об этих самых знаках внимания и вызывая у меня подозрения. «Папа, ты что, хочешь выдать меня замуж за Розана? Это ты присылал букеты и прочую ерунду?» Он промолчал, и это стало лучшим доказательством. Такого подлого удара в спину я никак не ожидала. И от кого? От родного отца. А самое обидное было то, что я думала, это сам принц шлет мне милые безделушки, пусть и перебарщивает с масштабом ухаживаний. Со встречи с отцом я возвращалась в расстроенных чувствах и полное желание отомстить. Не знаю, кому и за что именно, но отомстить очень хотелось. А в комнатах меня ждал сюрприз. ваше высочество Бросилась ко Графиня тоже вскочила с дивана. Обе они выражали крайнее нетерпение. «Вам принесли записки!» Первой не выдержала камеристка и протянула мне два одинаковых плотных конверта золотым теснением. «Это отец все придумал!» С разочарованием вздохнула я и отмахнулась от протянутых записок. «Если хотите, читайте сами!» Ная тут же протянула конверты графиня, умеющей читать. Тетушка пробежалась глазами по одной, затем по другой и подняла на меня сияющий взгляд. «Вот эту записку!» Она вытянула ко мне первую ладонь с белым листком. Точно писал его Величество Эван. «Узнаю его руку». «А вот этот почерк!» Тетушка показала мне второй листок. «Я никогда не видела». Я засомневалась. Переводила взгляд с Лиана на записку и обратно... На это уже подошла ближе, ей было очень любопытно. Я видела, как камеристка расстраивалась, что не умеет читать и может только любоваться ровными строками. Я протянула руку, и тетушка тут же вложила мне в ладонь неопознанный листок. Это писал не незареванец. Вдруг поняла я, и графиня, улыбаясь, кивнула. Буквы не округлые, как у нас, и наклон в другую сторону. Вот только текст был почти одинаковым, и это меня смущало. Обе записки звали меня завтра утром прогуляться по Королевскому парку. Я растерянно взглянула на тетушку. «Как такое может быть?» Графиня Домбрийская пожала плечами, но тут заговорила Ная. «Я знаю, я знаю!» Она чуть ли не хлопала в ладоши. «Его Величество узнал, что принц в это время будет гулять, и написал вам записку. А потом его высочество и сам решился пригласить вас на свидание». «Похоже на правду». Графиня потерла подбородок. «Я вспомнила, что вторую записку принесли позже первой». «Что?» «Розен пригласил меня утром». «На свидание? Это правда?» Радостные, улыбающиеся лица Найи и Лиана подтверждали, что да, это правда. розен наконец, решился. Теперь настал черед главного вопроса. «Идти или не идти?» И еще одного. «Что мне надеть?» Перебрав гардероб, я выбрала светлое платье, опушенное черным мехом. Красиво и тепло. Добавила плащ с капюшоном, мягкие полосапожки и перчатки. Пусть Лигурия — южная страна, но в конце осени по утрам уже бывает прохладно, может подуть ветер. К тому же неизвестно, сколько мы будем гулять. Собираясь с графиней на прогулку в парк, я мысленно планировала, если что, старательно изображу удивление от встречи. План начал воплощаться сразу после завтрака. Мы с тетушкой выбрались в яркий осенний сад, где желтая листва засыпала дорожки. В Лигурии климат долин мягче, снега здесь почти не бывает, и осень длится намного дольше. Шли мы неспешно, я то и дело сходила с дорожек, выложенных мраморными плитками на засыпанные листвой газоны, чтобы подобрать красивый яркий листок. Поначалу, когда я была в предвкушении встречи с принцем, мы разговаривали о пустяках и старательно смотрели по сторонам. Стараясь разглядеть сквозь остающуюся на некоторых деревьях и кустах зелень соседней аллеи, но на глаза попадались лишь еще не убранные садовниками апельсины и хурма до да груды листьев у ограды. Через полчаса я устала что-то говорить и замолчала. Графиня тоже не поддерживала разговор, лишь куталась в просторную накидку, пряча лицо от прохладного ветра. Как две глупые курицы, мы болтались по саду еще почти час, и когда уже возвращались к дворцу, навстречу нам вышел принц Розен со своей свитой. Молодые дворяне улыбались, посмеивались, их румяные лица казались мне насмешливыми масками. Я стиснула зубы от злости. «Значит, пока мы с тетушкой мерзли на ветру, эти красавцы где-то веселились». Кровь бросилась мне в лицо. Захотелось ударить розана сильно, больно, унизительно. Я даже подняла руку, но в этот момент до меня дотронулась графиня. Я вздрогнула, обернулась. «Тетушка, ваше высочество, простите, мне что-то нехорошо». Пролепетала Лиана, и я, перепугавшись, забыла о своем яростном желании унизить принца, просто прошла мимо него, как мимо пустого места, уводя за собой бледную родственницу. Розан был смущен и растерян. Его усилия ни к чему не привели. Принцесса выглядела расстроенной, здоровалась сквозь зубы и появлялась только на общих трапезах, старательно избегая встреч в гостиных и на приемах. Сообразив, что цветы, романтические песни и сладости почему-то не имеют успеха у Ио ланды Розен собрал свой собственный совет, где выставил на обсуждение животрепещущий вопрос, что этим женщинам надо. Друзья смеялись и делились своими историями. Кто-то покорил красотку, подарив ей дорогое украшение. «Драгоценности принцессам дарить нельзя», — вздохнул в ответ принц и тоскливо добавил «до свадьбы». Другой делился историей спасения дамы от вырвавшихся из псарни собак. «Принцесса Зарева на собак построит и псаре выпарит. Или наоборот?» Еще более грустно хмыкнул принц. «Цветы, сладости, романтические записки». Перечислял третий. «Все отправляли по моему приказу, но на нее не действует. Смотрит, как на врага, уходит из-за стола до десерта». «Серенады?» негромко предложил Виконт, недавно примкнувший к свете принца. На него зашикали, а Розун вздохнул, совсем уж горестно, предавшись невеселым воспоминаниям. — Вот что, ваше высочество, не дело так унывать. Пойдемте в парк, проветримся, развеемся и придумаем, как поймать вашу принцессу. — Охота да охота! — подхватили шутники. — Королевская дичь! Всей толпой они, шумно гомоня, выбежали в яркий парк и тут же наткнулись на принцессу, Смешки смолкли. Дворяне изящно кланялись рассматривая столь необычный для принцессы цвет волос. Никому и в голову не пришло сравнить Иоланду с простолюдинкой людинкой. Свита принца оказалась едина в своем мнении. Принцесса обворожительно хороша. Розан же застыл статуей, и Оланда прекрасна. Но ее лицо выражало такую гамму чувств, что его почти парализовало. К счастью, их переглядывание нарушила графиня. Дамы ушли, а принц бросился к маленькому питьевому фонтанчику, бегущему тонкой струйкой в каменную чашу, и окунул голову в холодную воду. «Ваше высочество, что с вами?» Придворные удивленно смотрели на него. «Принцесса, она...» Мне показалось, что она хотела меня убить. Принцесса? Убить? Все недоуменно переглянулись. Такая милая девушка и красавица редкая. Она так смотрела. Право, ваше высочество. Если женщина кричит и топает ногами, значит, все в порядке. С легким смешком высказался Виконт Деир. И Оланда молчала. Вздохнул принц и повторил «Она молчала». А значит, все было плохо. Я была зла. Нет, не так. Я была ужасно зла. Этот мерзавец назначил мне свидание, а сам забыл. Забыл! Вместо встречи со мной он гулял со своей свитой. Они смеялись надо мной. Тетушка некоторое время продолжала идти, опираясь на меня, и я разрывалась между переживаниями за нее и злостью на принца. Но как он мог? Как он мог так поступить со мной? Стоило нам покинуть территорию парка и подойти к дворцу, как графиня Домбрийская привычно выпрямилась и степенно пошла рядом. Я открыла рот и несколько секунд не могла произнести и слова возмущаясь ее игре. «Вы меня обманули!» Но Лиана не обратила внимания на мое возмущение. «Думаю, принц Розен не писал этой записки. Она снова выбила меня из колеи. Я тут же забыла о недостойном графине обмане и переключилась на ее слова». «Почему вы так думаете?» «Ваше Высочество, вы заметили, как он удивился, встретив вас в парке?» Ляна повернулась ко мне. Я попыталась вспомнить, выглядел ли принц удивленным. Даже не знаю. В тот момент я так рассердилась, что у меня была только одна мысль стукнуть его чем-нибудь тяжелым, и тут до меня дошло. «Если не принц?» «Кто тогда написал вторую записку?» «Я не знаю». Тетушка пожала плечами, она выглядела задумчивой. «Да уж, подумать здесь было о чем». Вернувшись в свои комнаты, я никак не могла перестать размышлять об этом. Кто-то вел свою игру. У меня и правда появился поклонник. Или поклонники, если судить по количеству знаков внимания. Из приоткрытого окна донесся взрыв смеха и мужские голоса. Розен. Веселиться со своими прихвостнями. А что если... Я онемела от пришедшей в голову мысли. Но тогда все сходилось. И эта встреча, и неприкрытые смешки. то он просто издевается. Я все поняла. Я распахнула двери в гостиную, где тетушка сидела над пасьянцем. Это прихвостни розы, но мне все эти подарки по его приказу. Он просто издевается надо мной. Этот удар был самым сильным, но он же стал тем, что окончательно отворотило меня от принца. Все. Все кончено. Мои чувства исчезли, потому что он окончательно растоптал их. Теперь я к нему равнодушна. Абсолютно. Я ходила по гостиной, меряя шагами мягкий вор ковра. Даже он меня злил. По голому паркету хоть каблуки стучали б. А тут как выразить распиравшую меня злость так, чтобы стало ясно, что я равнодушна к Розану? Он для меня больше ничего не значит. Совсем и навсегда. Я докажу, что равнодушна к нему. Я дошла до окна, развернулась и, видя сомнения во взгляде тетушки, жестко добавила «Докажу при первой же возможности». Возможность представилась в тот же день. Его Величество за завтраком объявил, что в честь своего друга Эвана устраивает военный парад. «Похоже, королевский поцелуй уже закончился». Негромко произнесла королева, закатывая глаза. Да, в этот раз их величество сдружились, как никогда раньше. И запасы королевского вина иссякали с немыслимой скоростью. «Дружище!» Отец тяжело выбрался из своего кресла и подошел к Рикарду. Тот тоже поднялся, и короли обнялись, шумно хлопая друг друга по спине. Королева снова закатила глаза, и я последовала ее примеру. «У меня тут душевная драма, а кому-то хоть трава не расти!» Я вздохнула. Спорить с королями в такой степени кондиции никто не собирался. Парад так парад. Организовали его за рекордное время. Уже после обеда гвардейцы в парадной форме выстроились на площади перед дворцом. Их величество наблюдали за действом широкого балкона, где был сервирован стол с последней бутылкой королевского рубина. Все остальные вина уже закончились, кроме королевского лекаря. Но его Томелло отстаивала грудью, заявив, что если его величество заболеет, лечиться будет народными методами, без волшебного вина. Рикардо отступил, но уже отправил гонца в шато за добавкой. Мы с ее величеством тоже находились на балконе. Только за стол садиться не стали, оставаясь у перил и наблюдая, как ровные ряды гвардейцев чеканят шаг. Королям мы сообщили, что отсюда лучше видно, но на самом деле Тамела хотела поговорить со мной, не привлекая внимания. Когда она шепнула об этом, я удивилась, но стоило прозвучать первым словам, как все тут же стало понятно. — Розен любит тебя, Ида. Дай ему шанс. — мягко попросила ее величество Мальчик впервые столкнулся с этим чувством, вот и совершает ошибки ошибки я вцепилась в перила борясь со своими эмоциями ошибки да мне хотелось разбить что-нибудь тяжелое о голову наследного принца словно просто людидинки я тяжело дышала пытаясь удержать себя в руках и тут меня накрыло озарением это вы написали мне записку о свидании в парке я призналась там прости за мое самоуправство я думала вы встретитесь объяснитесь и все закончится свадьбой Ведь ты уже давно влюблена в моего сына? В этот момент я поняла, что чувствует бык, когда ему в лицо тычут красной тряпкой. Мои кулаки сжались сами собой, дыхание стало частым и прерывистым, мысли скакали необъезженными жеребцами, поднимая своими копытами пыль у меня в голове, здравый рассудок покинул меня окончательно, и только глаза еще следили за окружающим миром в поисках выхода. И когда взгляд уперся в ровную шеренгу гвардейцев, в ушах тоненько звякнул колокольчик «Вот оно!». «Вы хотите свадьбы?» — прошептала я сквозь сжатые зубы. «Вы получите свадьбу!» А потом решительно подошла к столу, за которым сидели их величество Отец поднял на меня удивленный взгляд, наблюдая, как я беру со столешницы рупор из тонкой жести, а потом возвращаюсь к перилам в нескольких шагах от Тамелы. Не хотелось бы, чтобы она выхватила у меня громкоговоритель в самый ответственный момент. Гвардейцы на площади как раз и завершили очередной проход и выстроились двумя шеренгами. «Господа гвардейцы!» — рупор сделал голос громким и звонким. «Кто из вас еще не женат? Два шага вперед из колонны!» Из строя вышло десятка-три рослых молодцов. «Отлично!» — усмехнулась я. «Один из вас вскоре станет моим мужем!» Короли подпрыгнули, королева жалобно простонала, а гвардейцы ощутимо попятились, непонятно почему. «Я ведь хорошая партия. Или нет?» И тут этажом ниже раздался звон посуды и громкий крик. Я совершенно не аристократично свесилась вниз и обомлела. Под нашим балконом находился еще один. Там стоял накрытый стол, стулья, и на них расположился принц Розен со свитой. Звенила посуда, сброшенная со стола. Испуганные придворные жались к стенам, а принц посмотрел на меня бешеными голубыми глазами и громко крикнул в сторону гвардии. «Кто посмеет только взглянуть на принцессу Заревана? Лично вызову на дуэль!» Гвардейцы немедля вернулись в строй. «Трусы!» — закричала я. «Разве вы мужчины?» За моей спиной король Лигурии махнул платком, и гвардия ровным строем очень-очень быстро удалилась с площади. «Ваше высочество!» — попыталась меня урезонить королева Тамелла. Я отпрянула от балюстрады и заявила. «Прошу прощения, ваше величество, мне необходимо удалиться». И почти с троевым шагом, как те гвардейцы, умчалась в свои покои. Графиня, тенью присутствующая за моей спиной, помогла мне лечь на кушетку, принесла успокоительные капли, меня все еще трясло от гнева и ушла выяснять, что творится во дворце. Вернулась она, лишь когда настало время переодеваться к ужину. Что творится? Тетушка непочтительно упала в кресло и принялась обмахиваться платком. Она покраснела. У меня сложилось впечатление, что графиня Домбрийская бежала по коридору. Но этого быть не могло, поэтому я лишь подала родственнице бокал с мятной водой и требовательно на нее взглянула. — Сейчас, сейчас, все расскажу. Сделав несколько глотков, Лиана пришла в себя и поведала нам о тех бурях, которые потрясли королевский дворец в этот день. Принц Розен разнес стол на балконе, потом схватил шпагу и отправился в казармы гвардии, желая вызвать на дуэль всех холостяков, откликнувшихся на ваш призыв. Тут графиня замолчала, поглядывая на меня, но я к этому времени выпила столько мятно-ромашкового чая, настоя валерьяны и пустырника, что смотрела на нее абсолютно равнодушно. К счастью, командир гвардии не дурак. Он быстро выслал всех холостяков за пределы дворца, дав срочное задание. Принц не нашел в казармах ни одного холостого гвардейца и ни с чем ушел в освоясь. «Где он сейчас?» Равнодушным тоном поинтересовалась я. «На полигоне?» Уничтожил десяток соломенных чучел и не собирается останавливаться. Значит, нужно переодеваться к ужину. Довольно выдохнула я. То, что принц тоже страдал, не могло не радовать. Но лошадиная доза успокоительного, тишина и одиночество помогли мне взглянуть на ситуацию другими глазами. И я ужаснулась той кучи дров, которую наломали мы с Розаном. А ведь он мне действительно нравится. Даже сейчас, и вопреки всему... По щеке скатилась слезинка, но я решительно смахнула ее и запретила себе плакать. «Ная, подай белое платье», — произнесла я неожиданно для себя. «В моем гардеробе такое было только одно». В лигурии белый цвет надевали невесты. Но мне внезапно захотелось снова произвести на Розана впечатление. К тому же этот цвет отлично сочетался с моими черными волосами. Графиня промолчала, но мне показалось, что по губам моей тетушки скользнула торжествующая улыбка. Кажется, она рассказала мне не все, но платье почему-то одобрила. Пока Ная бегала вокруг меня с горячими полотенцами и гребнями, я глубоко задумалась и не сразу обратила внимание на шум за пределами комнат. Топот, грохот, свист и лай собак. Неужели во дворце устроили охоту? Странно как-то. Между тем графиня достала сундучок с моими украшениями, перебрала его до самого дна и вынула подарок матушке — золотой венец с крупным рубином. «Ваше высочество, прошу вас, примерьте!» Я нехотя бросила взгляд на украшение и, кажется, впервые заметила, как красиво блестит камень в свете ламп. Может, именно этой кровавой яркости не хватало моим волосам? Ная застегнула на моей талии золотой пояс, а графиня накинула на плечи алый плащ с узкой золотой каймой. Волосы оставили распущенными по обычью лигуре. — Вы прекрасны! — всплеснула руками Ная. Тетушка одобрительно улыбалась. Я повернулась к зеркалу и на миг замерла. — Кажется, они правы. Розана все же настигла карающая длань судьбы. По крайней мере, так ему показалось, когда он, встрепанный и потный, но все еще злой на проделке принцессы, вышел с полигона. Принц не успел ничего понять, как на него упали ловчие петли, обхватывая руки и прижимая их к телу, и тут же сверху опустились сети. Гвардейцы обмотали их вокруг наследника престола, спеленав его, словно младенца. «Измена!» Успел прокричать ошарашенный Розен, увидел сквозь крупные ячеи лица двух довольных монархов. «Отец? Что здесь происходит?» В ответ он услышал заливистый смех, короли переглянулись, и Рикардо пояснил. «Сынок, мы устали ждать, когда вы оба повзрослеете и возьметесь за ум. Пришлось все брать в свои руки». И тут же велел дюжим гвардейцам, бережно придерживающим розана от падения. «Несите его к принцессе». Гвардейцы, пробормотав, «Простите, ваше высочество, это приказ короля», аккуратно подхватили принца и понесли в указанном направлении. Розан заскрипел зубами от досады и бессилия. Поделать он ничего не мог, поэтому постарался не замечать сочувствующих взглядов, бросаемых на него придворными. И только монархи наслаждались происходящим. Они шли позади, и до принца то и дело доносились взрывы смеха, довольных своей задумкой королей. Затем его поставили на ноги и сунули в руку фамильное кольцо не отказываю сделать это в такой унизительной форме!» Попытался возмутиться розен но разве его кто-то слушал? Принц стоял молча. Трудно говорить, когда ты с головы до ног замотан в прочную сеть, способную удержать кабана. Да и бесполезно возмущаться. Когда папенька закусил у дела, с ним не справится никто. А в этот раз он был не один. Король Эван во всем поддерживал своего друга. Наконец появилась Иоланда. В белом платье, золотым поясом, темные волосы, струящимся покрывалом, падающие на спину, удерживала золотая диадема с крупным рубином. Короткий алый плащ оттенял все это великолепие. Розен замер и, кажется, забыл, как дышать. Иоланда была прекрасна. И смотрела она, как настоящая королева. Принц был сражен наповал Он понял, что сопротивлялся напрасно, и принял свою судьбу окончательно и бесповоротно. Наследник Лигурии выдернул из рук отца веревку, державшую сеть. Как смог, опустился на одно колено и протянул кольцо. Принцесса Иоланда. Прошу вас, стать моей женой. Девушка оценила композицию из сетей, палкой с ловчими петлями гвардейцев, старательно прикидывающихся деталями интерьера, и парочку довольных собой королей. Затем наклонилась к принцу и тихо-тихо спросила: "Зачем?" Розан замешкался. Ему вдруг стало стыдно, что он так долго не мог разглядеть в капризной принцессе привлекательную девушку, способную стать его женой и королевой, а потом чуть все не испортил своими неловкими ухаживаниями. Чтобы скрыть смущение, принц пожал плечами, оглянулся на отца и На глазах принцессы вскипели злые слезы. Она выдернула кольцо из рук принца, выпрямилась и самым стервозным тоном заявила «Хочу большую свадьбу, чтобы были приглашены делегации всех королевств». Короли отцы печально переглянулись и внезапно осознали, что натворили. «Доченька, как можно мягче заговорил король Эван. Может, как-то попроще. Сама знаешь, мы тут уже почти месяц гостим. Мне домой пора. Да и казначей такие расходы не одобрят». «Папочка!» — смаргивая злые слезы, ответила Иоланда. «Ты меня больше не любишь?» Король взариво сник и подтолкнул локтем соседа. «Сын, может, ты как-то поговоришь со своей невестой?» Король Рикардо сам понимал, что дело гиблое, но и соседа без поддержки оставить не мог. «Мы уже поговорили, папа». — сказал Розан, пытаясь поймать взгляд невесты. Мысленно он обзывал себя последними словами за минутную слабость, а еще пытался найти возможность вернуть расположение принцессы. Он лишь сейчас осознал, что иуланда все эти годы просто старалась привлечь к себе его внимание, и ведь привлекла. Теперь, когда она не смотрела на него и хранила самый отрешенный вид, ему внезапно стало больно. — Иоланда достойна самого пышного праздника! — припечатал Розан. Принцесса отвернулась и с голосом добавила, «А если вы будете мешать, отец, я позову на помощь сестер и матушку». Мужчины содрогнулись. Все трое. Короли поспешили откланяться, а гвардейцы быстро распутали наследника и тоже сбежали. Иоланда и Розан остались наедине. Принцесса отошла к окну и упорно смотрела на улицу, словно не замечая принца. Кулаки ее были напряженно сжатые, и еще она так и не надела кольцо на палец. «Ида». Розан подошел ближе и опустился на одно колено. Уловив движение, принцесса обернулась, ее глаза вспыхнули удивлением и надеждой, и тогда он понял, что все делает правильно. «Ида». Повторил принц, беря ее узкую ладонь в свои руки. Даже легкого прикосновения оказалось достаточно, чтобы девушка дрогнула. Ее глаза широко распахнулись, грудь вздымалась в волнении, а губы чуть приоткрылись, и Розну так захотелось коснуться их. Но сначала он должен был сказать то, что понял недавно. «Ида, я долго не мог осознать свои чувства к тебе и причинял тебе боль своим равнодушием. Я совершил массу ошибок». «Одна серенада и все эти подарки, чего стоят...» «В тройном размере!» — вдруг поправила принцесса. «Как в тройном?» — не понял Розан. И Оланда нервно хихикнула. «Один от тебя, второй от королей, а третий от ее величества». «Что?» — еще больше удивился принц. «Да-да, наши родители решили ускорить процесс». Принц потрясённо вздохнул. Так вот, оказывается, почему она так сердилась. Ну ещё бы. Он бы тоже счёл все эти подарки насмешкой, если б приходило по три экземпляра всего. Пару мгновений Розен смотрел на свою принцессу. Уголки её губ подрагивали, словно желая расхохотаться. «Я был дураком», — признался он. «Но теперь поумнел и всё осознал. Главное, я понял, что тоже давно в тебя влюблён. Просто это происходило так постепенно, что я даже не заметил». Он взял и вторую ее ладонь, зажатую в кулак, поднес к губам и нежно поцеловал. — Ты станешь моей женой, Ида? — снова спросил принц. — Не потому, что наши отцы поймали меня в сети, и не потому, что лигурийскому наследнику нужна супруга. — Потому что я люблю тебя и хочу быть с тобой. Розан почувствовал, как ладонь принцессы рожалась, на ней лежало фамильное кольцо, поблескивая крупным камнем. Они оба какое-то время смотрели на перстень, а затем Иоланда решительно надела его на безымянный палец. Глаза Розы блеснули торжеством, он осторожно обнял ее за плечи и потянулся к манящим губам. «Ну, наконец-то!» — раздались довольные голоса королей. Жених и невеста смущенно отскочили друг от друга и одновременно закатили глаза.